Глава 7 В Академии новым рекрутам читали теорию мультиверсума. Согласно которой выбор, сделанный любым индивидуумом, порождает новую вселенную бесконечное множество вселенных, и многие из них существенно отличаются друг от друга. Разумеется, все это обсуждалось на умозрительном уровне, поскольку, даже вооружившись технологиями 2142 года самые мозговитые профессора физики не могли обеспечить свои гипотезы доказательной базой. Кину хотелось раздвинуть полотно времени и пространства, а затем рвануть туда, где главной заботой была подготовка рецепта для участия в кулинарном шоу. Однако в этой вселенной оставался час до того, как в портовом районе Сосолито Кин пересядет в машину Маркуса и они поедут к точке темпорального прыжка. А пока Кин нашел место, откуда открывался вид на залив и стал играть в гляделки с отблесками городских огней на воде. Оборонительные стены, возведенные им вокруг эмоций, разом обрушились, оставив после себя комок в горле, пустоту в груди и множество вопросов без ответа. Сидя рядом с сумкой памятных вещей, он сосредоточился на воспоминаниях. В голове то и дело мелькали беспорядочные образы прошлого. Кин как мог отбивался от них, отгоняя эти картинки на задний план. Сейчас время принадлежало только ему, и он хотел запомнить лишь то, что выберет по собственному желанию. День, когда родилась Миранда. Три двести. Кин думал, она будет крупнее. Недовеса не было, девочка выглядела вполне здоровой. Кин взял ее на руки и, прижав к себе маленькое тельце, ощутил всю хрупкость Вселенной. Да, он перемещался во времени, убивал одних людей и спасал других, но к такому оказался не готов. Хезер подняла на него глаза и усмехнулась. За полтора часа потук ее волосы пропитались испариной. «Такое чувство, что ты боишься ее сломать», сказала она, выглянув из-за видеокамеры. «Да, боюсь». «Младенцы очень пластичные, сам увидишь. Даже если упадут, с ними ничего не случится. В отличие от нас, взрослых, это мы хрупкие, а не они». Хезер говорила с позиции человека, выросшего с четырьмя младшими братьями и сестрами. Кин давно забыл, была ли у него другая семья. Он держал на руках только что родившегося ребенка и сердце замирало от нового опыта. Миранда кашлянула хлюпнула носом и закричала. «Иди сюда, малышка!» пропела Хезер, передавая видеокамеру мужу и взяла у него дочь. Уже несколько дней Кин обдумывал слова, которые скажет новорожденный. Тем утром, когда солнце едва выглянуло из-за горизонта, он остановился на первом варианте. «Жизненный урок номер один», произнес он, закрыв один глаз, а другим смотря видеоискатель камеры. Когда играешь в футбол, не беги за мечом, Беги туда, где он окажется. Жизненный урок номер два, парировала Хезер. Жан-Люк пикарт лучший капитан космического корабля в звездном пути. И подобных ему больше не будет. Никогда. Но если когда-нибудь захочешь уважить отца... Хезер кивнула на стоявший в углу чемодан на колесиках и обратилась к мужу. «Кин, загляни в передний карман. Там для нее подарок». Он поставил запись на паузу, расстегнул молнию и нащупал что-то мягкое вроде пряжи. На ощупь, как э, начал было Кин, но умолк вытащив и развернув находку: На тот случай, если ей захочется ощутить духовную связь с папулей в промежутках между фантастическими фильмами Держа в руках краснобелый детский шарфик с вышитым названием Арсенал, Кин улыбнулся жене так широко, что губам стало больно. В тот момент ничто не могло сделать мир еще лучше. Кин вернулся к постели и нежно накинул шарфик на Миранду, ерзавшую на руках у матери. «Прекрасный ребенок», — сказала медсестра, положив на стол стопку-покрывал и взяла висевший за дверью планшет. «Миранда Элизабет Стюарт. Какое красивое имя!» «Нам тоже нравится», — рассмеялась Хезер с особой нежностью, которой Кин прежде не замечал в ней нравится да очень нравится заворковала она обращаясь к кривущему младенцу в ее голосе слышалась смесь любви надежды и отчаяния свойственная лишь новоиспеченным родителям очарованным и перепуганным одновременно кин рухнул в кресло у больничной койки и ощутил как усталость вкрадчиво шепчет закрой глаза. Услышав, как выходит медсестра, отключился, а через секунду почувствовал, что жена толкает его локтем. «Кин!» — полголоса позвала Хезер, ткнув его еще раз. Открыв глаза, Кин увидел улыбку на ее измученном лице. «Смотри!» — одними губами сказала она и кивнула на ребенка. Тихо спящий младенец. «Дремлет впервые в жизни!» еле слышно шепнула Хезер. «Положишь ее в колыбельку?» Она передала ему дочь с той же осторожностью, с какой недавно отдавал ее Кин. И тогда он понял. Несмотря на опыт общения с братьями и сестрами, уверенность Хезер была показной. В спорах она могла себя вести, как вышедшая из-под контроля тепловоз. За словом в карман не лезла. Отличалась смекалкой, а то и дерзостью. А таких, говорят, язык до добра не доведет но в роли матери нервничала не меньше, чем новоиспеченный отец. Баюкая Миранду, Кин подошел к теплой больничной кроватке и замер над ней, не желая расставаться с дочерью. Хотелось закрыть ее собственным телом, защитить от любых угроз из прошлого, настоящего или будущего. Это навязчивое ощущение пришло и ушло, сменившись мыслью, что у Миранды теперь есть свое место в мире, и Кин, доверив дочь Колыбели, не перестанет ее защищать. Он опустил спящее дитя на матрасик, а сам снова упал в жесткое кресло рядом с Хезер. Жена уже закрыла глаза. Взяв ее за руку, Кин продолжал наблюдать за Мирандой. Теперь же он сквозь слезы смотрел на расплывчатые городские огни. Может, не стоило расслабляться и забывать о бдительности? Может, сотрудники бюро нашли бы его в любом случае? Мысли громоздились в голове, формируя длиннейший список, и Кин зажмурился. Он не открывал глаза, пока не сумел усмирить ту специально натренированную часть мозга, которая отвечала за планирование и структурировала варианты действий. Сейчас навыки спецагента были бесполезны. Только воспоминания о прошлом с Хезер и Мирандой могли помочь ему пережить эту ночь. Остался один час. Семью разделяли воды залива Сан-Франциско, и все же Кин надеялся, что родные каким-то образом читают его мысли.